Глава четвертая. Томас начал движение первым, но и он полностью пришел в себя только к тому моменту, как успел подняться до середины лестницы. Его влекло вперед смутное негодование, которое Найт и сам не смог объяснить. Джим не отставал от него. Замешкавшись, адвокат замыкал тройку. Добежав до двери комнаты брата, Томас повернул ручку и навалился плечом на дерево, но полотно не поддалось. Ему показалось, что внутри раздавались какие-то звуки, затем он принялся всем своим весом силы бить в дверь, объятый внезапной яростью. — Томас, подождите! — окликнул его Джим, хватая за руку. — Этот человек может быть вооружен, возможно, он. Но Томас не реагировал на эти слова. Стиснув зубы, он снова толкнул дверь. Сквозь шум собственных ударов Найт смутно слышал, как Джим просит адвоката вызвать полицию. Наконец косяк разлетелся, щепки, и дверь распахнулась. В комнате никого не было, окно распахнуто настежь. Томас ворвался внутрь, ухватился за раму и выглянул наружу, но ничего не увидел на снегу. Джим следовал за ним по пятам. — Все произошло. В одно мгновение движение за спиной, приглушенный хруст, затем стон падающего на пол Джима. Паркс, если у фамилии действительно была такова, прятался за дверью, дожидаясь их. Расправившись с Джимом, он угрожающе двинулся на Томаса. — Подождите! — воскликнул тот, поднимая руку, чтобы защититься. — Что вам нужно? Но его противник ничего не сказал. Он поднял правую руку и Томас увидел огромный кулак, похожий на дубинку, словно на кисть была надета неестественно большая перчатка, или она чем-то обмотана. Томас попятился к окну и наткнулся бедром на подоконник. Подняв кулаки, он расставил ноги, дожидаясь, когда противник набросится на него. Джим неподвижно застыл на полу. Теперь Паркс показал вторую руку. И Томас почувствовал, как его сердце пропустило удар, охваченный паникой, вызванной не столько страхом за свою жизнь, сколько необычностью увиденного. Противник сжимал в руке то, что можно было описать только как меч. Короткий всего дюймов 18 или около того, с лезвием в форме листа, расширяющегося к концу смертельно опасным на вид. Подобное оружие мог выбрать только психопат или рьяный последователь какого-то культа. Томас опешил, не зная, как быть. — Можно быть, обойтись и без этого? — дрогнувшим голосом пробормотал он. — Напротив! — мрачно усмехнулся его противник. Шагнув вперед, он по широкой дуге взмахнул мечом в сторону лица Томаса. Тот среагировал. Интуитивно отпрянув назад и пытаясь отбить меч левой рукой, в то время как правый нанес низкий тычок. Послышался отвратительный шлепок удара. Холодные стали меча простопрянной ладони. Боль была такая острая и резкая, что Томас не сразу сообразил, что ему досталось не лезвием, а рукояткой. Паркс развернулся плечом вперед, уворачиваясь от атаки, Одновременно выбросил правую руку, нанося Томасу сокрушительный удар в челюсть. Это была не перчатка, не тряпка, намотанная на кисть. Кулак оказался твердым и прочным, словно сталь. Он отправил Томаса на пол так, будто его лишили ног. Перед глазами у него сгустился мрак. Найт сознавал, что падает, но никак не мог это предотвратить. Практически беззвучно Томас рухнул на ковер. Он не потерял сознание полностью, но на какое-то мгновение был настолько дезориентирован, что не мог пошевелиться. Найт лишь смутно почувствовал, как Паркс перешагнул через его распростертые тело. Понял, что тот выбрался из окна на свободу задолго до того, как он, Томас, пришел в себя настолько, чтобы как-либо этому помешать. Даже полностью очнувшись, Снайд продолжал лежать на полу, осторожно ощупывая ушибленное при падении затылок, и лишь потом неуклюже уселся на корточки. В нескольких шагах от него застонал Джим. «Все прошло замечательно», — пробормотал Томас. «Черт побери». Что это было? Меч? Меч? Какой еще меч? Удивился Джим. Я не видел никакого меча. Наверное, тебе самому к этому времени уже можно было давать отсчет, -то заметил Томас, усаживаясь на полу и откидываясь на спину. У тебя получилось немногим лучше, Тайсон, усмехнулся Джим. Адский пламень, чем он меня ударил? Тем же, чем меня. Это было что-то вроде стальной перчатки, что-то среднее между рыцарской рукавицей и самым здоровенным в мире костятом С тобой все в порядке. Кажется, да. А с тобой, медленно встав, Томас кивнул только тогда, когда полностью выпрямился и убедился в том, что пол не плывет обратно ему навстречу. Это Этой штуковиной подонок едва не проломил мне череп, пробормотал он. Предпочитаю не думать о том, что он мог бы сделать мечом. Джим ощупал левый висок. из подлопнувшей кожи вытекала тоненькая струйка крови. Но это не шло ни в какое сравнение с распухающим синяком. — Я сказал, подождите. Он может быть вооружен, — язвительно произнес Джим. — Но нет. В правом углу ринга у нас Томас Найт, приехавший из далекого Идиот-Сити. — Спасибо, — Виновато промолвил Томас, — извини. Развернувшись, он выглянул из окна и увидел отпечатки на крыше над крыльцом, которые на краю заканчивались беспорядочным скольжением. Перегнувшись через подоконник, Найт осмотрел улицу, но преступника нигде не было видно. Он даже не мог разобрать, куда ведут следы. Проклятие! Томас сам не мог сказать, чем он так взбешен. Стоя у окна на холоде, он чувствовал, как ярость быстро затихает. В конце концов осталось только ощущение бестолковости, смешанной с досадой по поводу того, что с ним так сурово обошлись. Пробормотав под насругательство, Томас повернулся к Джиму, который осторожно перебрался на край кровати, по-прежнему потирая висок. В дверях появился адвокат и спросил, — Все в порядке? Томас бросил на него мрачный взгляд. — Все просто бесподобно, — ответил Джим, сардонически невозмутимый. — Этот человек что ты искал, — заметил Томас, подсаживаясь к нему на край кровати и окидывая взглядом разгром, учненный в комнате. Бумаги рассыпаны по полу, книги разбросаны, скудные остатки жизни брата раскиданы без сострадания и уважения. Он спросил, найт ли я. Задумчиво, продолжал Тома, стараясь вспомнить подробности. Я рассудил, что он имел в виду меня, но, полагаю, на самом деле речь шла о моем брате. Этот тип сказал, что его фамилия Паркс. Я решил, что он адвокат, но, думаю, не могу сказать точно. Он не был знаком с Эдом лично, но, мне кажется, пришел сюда, чтобы с ним встретиться. «По-моему, он не знал о смерти моего брата», — добавил Томас с тревожной догадкой. Джим нахмурился и сказал, растирая шишку на голове, «Даже и не знаю, как тут быть». «Я тоже признался, Томас». «Что-нибудь пропало?» — спросил Джим, поднимая с пола книгу и рассматривая ее. «Понятия не имею», — сказал Томас. Красть тут особенно нечего, не считая бумаг». Но если какие-то из них и пропали, то я все равно не смогу это определить. Нагнувшись, он перевернул опрокинутую коробку и увидел на полу под ней свадебную фотографию, переслегка смятую. Подожди. Чего-то определенно не достает. Маленькой серебряной рыбки. Понял, о чем я говорю? Джим покачал головой. Полиция направила сюда людей, сообщил адвокат. Нам велели ничего не трогать. Этот. — Подонок спросил у меня, где умер Эд, — произнес Томас, рассуждая вслух. — Я ответил, что не знаю. Мне стало стыдно. — Да именно, потому что я этого не знал. По-моему, это его действительно интересовало. Почему, точно не могу сказать, но... — Сам не знаю, где умер Эд, — сказал Джим. — Где-то на Дальнем Востоке. Он побывал в Италии, затем отправился в Японию, но, кажется, скончался где-то в другом месте. В Японию? Спросил Томас, чувствуя, как на него нахлынули все те самые старые ощущения, которые возникали каждый раз при упоминании Японии. Его словно опять ударили, хотя вместо боли появилось лишь холодное онемение, чуть тронутое беспокойством. Казалось, он проснулся с сознанием того, что накануне произошло что-то ужасное, но никак не может вспомнить, что же это было. И что он делал в Японии? — Без понятия, — признался Джим. Можно связаться с орденом. Я имею в виду с изуитами. Задумчиво. Посмотрев на него, Томас кивнул, и в голове у него снова зазвенела боль.